вместо заключения. Аудиокнига закончилась, а жизнь продолжается. Мы общались несколько часов. Возможно, что-то показалось вам странным, что-то очевидным и даже банальным. Моя жена иногда говорит: "Филипп, если мы сделаем подстрочник твоего выступления, то особых открытий там не найдём. Тогда вы выключите эту аудиокнигу и забудете". Это была случайная связь. А может, вы чувствуете, что случилась любовь? и важно что-то изменить в жизни. Если такое чувство есть, то вот вам одна притча и один вопрос. Притча про бабочку. Жили два мудреца. Один постоянно хотел доказать, что он лучше и мудрее, и однажды придумал хитрый план. Я возьму бабочку и зажму ее между ладонями. Подойду и прилюдно спрошу, что у меня между ладонями. Если он действительно мудрец, то сразу угадай, что там бабочка. Затем я спрошу, живая она или мёртвая. Если он скажет «живая», то я незаметно сожму ладони и покажу всем, что она мёртвая. Если он скажет «мёртвая», то я выпущу бабочку, и все увидят, что он шарлатан. Сказано-сделано. Подходит первый мудрец ко второму на площади, протягивает сложенные руки и спрашивает, что у меня между ладонями. Тот сразу ответил, что там бабочка. Живая или мёртвая? задушевылся хитрец. Ответ был: "Всё в твоих руках". Вопрос: "Что дальше? Чего вам хочется по прослушиванию этой аудиокниги? Какие мысли появились? Что просится в жизнь сейчас?" Всё в заправду. София Фроловская писатель, журналист, редактор, блогер. Когда в 2016 году Филипп предложил мне стать редактором этой книги. Я уже шла дорогой перемен. За 6 месяцев до этого я записалась на первую консультацию к психологу. Привычные схемы давно не работали. Я чётко увидела, что моя жизнь не изменится, если не изменюсь я. По-старому я уже не хотела, а по-новому ещё не умела. Мне нужна была помощь, чтобы построить мост к новой себе. Работа над книгой стала огромным подспорьем на этом пути перемен. Сам же Филипп остаётся для меня большим братом, мудрым другом и тем человеком, который однажды завел будильник на 5:00 утра и начал жить иначе. Он на своём примере показал, что для новой жизни не нужны деньги, связи или благоприятные условия, только искреннее желание что-то изменить. Ну это не протест. Довольно. Так я больше не хочу. Ни о каком пути героя до того я не слышала. Но оказалось, что именно его я и совершала, двигаясь от работы, на которой я медленно умирала, к работе, для которой была рождена. Я уже полтора года, как ушла в самостоятельное плавание из офиса, где всё понятно и надёжно, во фриланс, где в уравнении одни неизвестные из логистики в журналистику и писательство. Просто написала заявление по собственному желанию и ушла в никуда, проигнорировав превратника, который пугал меня смертью от голода. и пьянство где-то в районе Казанского вокзала. У меня не было ни финансовой подушки, ни плана действий, зато был ежемесячный платеж в 40 тысяч рублей за съемное жилье, и кредит, и нулевая перспектива в работе. Я стояла в магазине, зажав в кулачке 100 рублей, и выбирала, что сегодня купить – крупу или сигареты. В особо сложные дни меня подкармливала соседка по квартире. Из офиса я ушла в октябре, а зарабатывать начала только в марте. Сложнее всего в эти месяцы было продолжать идти за своим зовом и не предать намерения. Родные и друзья не домевали: "И сколько ты будешь сидеть без работы? Вернись хотя бы на старое место". А я шептала про себя: "Держать строй, держать строй". Работа над этой книгой началась, когда я уже находилась на стадии союзники, а сам Филипп стал одним из главных союзников тех удивительных людей, которые пришли в мою жизнь как только Я вырвалась из своей обычной реальности. Параллельно меня ждало путешествие в личной жизни. В начале работы над книгой я была одинокой, 32-летней собачницей, жила с мамой и коллекционировала неудачные романы. Не знаю, как всё сложилось бы, не научись я слушать свой зов. Сначала он погнал меня в Таиланд, где я несколько месяцев провела одна и училась жить своей жизнью, отдельно от мамы и мужчин. А полгода спустя жизнь позвала меня в Питер. Точнее, я решила довериться зову, который уже год шептал: "Тебе туда надо". А я, естественно, не слушала. Ну какой Питер? Я живу в Подмосковье, в 88 км от Москвы. Вы о чём? И вот я сижу на питерской крыше, внизу канал Грибоедова. Я смотрю на парня, с которым знакома ровно 48 минут, и точно знаю: это он. Ну и где тебя так долго носила? Пишу эти строки, и по телу разливается приятное тепло. На полке стоят два десятка книг. сознах мой или с моим участием. Внутри меня бьётся сердце маленького макарика. Я счастлива, влюблена и говорю всему, куда зовёт меня жизнь. Да. А каждому страху, который встречается мне на пути, их много, поверьте, я неизменно шепчу одно: я тебя вижу, и я иду. Всё у вас получится.